Глава пятая. Путь, на который Данилу и Неминоа потребовалась полная неделя, всадники благословенного кунга прошли за двое суток. Ночь и ещё полдня, и перед воинами встали стены кариомера. Командующий вик. Предпочёл бы обойти его, как прочие крепости и города, попадавшиеся на пути, и двигаться в Воркар. Но Данил воспротивился. У него были свои счёты с этим городом. Кроме того, не худо лишний раз показать Хуридитам, что такое настоящие войны, А заодно и проверить, известно ли за пределами Засува, о договоре между завоевателями и чёрными повязками. Вик не стал спорить, но поставил условие. Если город не будет взят за два дня, войско тронется дальше. Штурмовать крепостные стены силами от них только всадников, без пехоты, без тяжёлых осадных машин и прочего хозяйства, только зря класть солдат.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 чтобы не схлопотать арбалетный болт. Дорога в обе стороны была пуста. Окрестные селения тоже. Хотя конгаи никого не обижали. За весь путь от засова до кореомера вздёрнули только трех обожравшихся дурманом монахов, сдуру не пожелавших уступить дорогу двадцатитысячному войску. Даже провиант конгаи не брали. Обошлись тем, что запасли в засове. Осажденные вылазок не предпринимали. Народ толпился на стенах, разглядывая иноверцев. В кореомере чужеземцев видели только купцы, добывшие да бывшие пираты. И тех, и других кот наплакал. Остальным прочие обитатели мира представлялись чем-то вроде мелких демонов, чему немало способствовали рассказы о Урнгре, не так давно прогулявшихся по западу Хуриды. Но в кариомерском обиталище святого братства слухам не верили. Помолились величайшему и взялись за дело. Хоть и не искушен был брат-хранитель Треос в осадок-защитах, но зато грамотен. В книгах же, как оказалось, подробно расписано, как защищаться, как снаряды метать с огненным зельем, как бревном таран ломать... И прочее полезное. Насчёт метания, правда, вышло неладно. Ни одна из баллист стрелять не могла. Паутинные канаты давным-давно подменили обычными Метрические части, те, которые не поснимали, поела ржавчина. Мастер огненного боя в прошлом пират, а ныне добропорядочный смотритель рынка, только руками развёл. Надо чинить. Но Треус не пал духом. В лагере осаждающих он не заметил тяжёлых осадных орудий, подробно описанных в книге. А безонных орудий, согласно той же книге, стены, подобной кориомерским, не взять. Так что Треус не только сам успокоился, но даже сумел подбодрить отца-наставника. «Пускай иноверцы топчутся под стенами сколько хотят»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 Начались по домам обыски. Забирали еду, забирали парней помоложе в ополчение. Лица же у солдат, шаривших по домам, были мрачны. Поскольку пайку ему резали, а отнятый провиант велено свозить в кладовые обиталища. И ничего не припрячешь. Заметит монах-командир, вмиг повиснешь головой вниз. Сожревсю, убыска не боялся, поскольку узнал о нём загодя и побеспокоился, чтобы обыскивали его дом уже прикормленные монахи. Но всё это ни ему, ни прочим повязкам совсем не нравилось. А все, не тот человек, который спокойно терпит. Поэтому в середине ночной стражи к западным воротам Кориомера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 но когда вновь прибывший сунул ему под нос левую руку с песнем отца взымателя на среднем пальце гонор с начальника караула враз слетел отец взыматель и сопровождавшие его проследовали в помещение спустя несколько минут туда же вызвали обоих десятников еще через десять минут четверо монахов сменили стражу на привратных башнях А ещё через полчаса западные ворота с омерзительным скрипом распакнулись, а за воротами уже ждала на готове отборная тысяча береговой стражи Конга во главе со светлорожденным Данилом. Предусмотрительный сожрев всё, заранее спустил со стены одного из своих. Передать демону «Добро пожаловать в кариомер». 40-тысячная армия повелителя Эдзама пересекла границу Гурама. Насчёт границы, впрочем, не совсем точно. Граница – это почти 20 миль мёртвого песка, затем ещё 50 миль почти бесплодной холмистой степи. Всё это принадлежало Гураму, но даже в степи большую часть года было слишком мало воды для стад, О пустыне же и говорить нечего. Поэтому под границей подразумевалась река Бахута. В это время года не река вовсе, а мутный ручьёк в четверть локтя глубиной. Всю воду съедали оросительные каналы. Войско Эдзама прошло через Бахуту, буквально не замочив животов пардов, как писали в старинных книгах. Никто эдзаком не препятствовал. В простонародье разбегалось, унося всё ценное. Главным образом – собственные жизни. Парды срывали спелые персики с нависающих над другой веток. Всадники, при на стременах, оглядывали опустевшие сады. Скучали. Где же враг? Враг был на западе. Владыка Влады Гурама и повелитель Эдзама всего три года назад подписали мир, вечный и нерушимый. Но недавно достойнейший Биорг Эриксон попросил повелителя дёрнуть быка за хвост. Повелитель же называл Бьорка другом. Описано факре праведным. Высшая для воина истина, ниже истины друг.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 Но звуки куда-то пропали. «Довольно», – произнес Алчущий. «Эдзаков мы от Хушена отведем, но с Конгом тебе придется управиться самому». Владыка-Владык перестал шевелить губами и удивленно возрился на мага. Чародей усмехнулся. «Дурная новость для тебя», – сказал он. «Боевой флот Конга...»